Глава номер 76. Новости. Подарки. Михаил. Сижу на кухне с кружкой кофе пялюсь на мобильник. Жду своих из санатория. Безумно соскучился. Но еще больше хочу, наконец, сообщить Соне хорошие новости. Поглядываю на часы. И, надо сказать, получаю весточку от Игоря. Он, как и обещал, сдержал слово. Проблемы больше нет. «Болото почистили!» Усмехаюсь. Тревога вмиг отступает. Срываюсь с места, хватаю ключи от ровера и несусь в аэропорт. Громко сказано, конечно, несусь. Еду со скоростью пробки. Но дома торчать не могу. Сижу в аэропорту и жду, когда любимая выйдет в общий зал. Меня всего трясет от ожидания. Да, я приезжал на денек к ним в санаторий, но остаться не смог. Я должен был помочь Игорю. Сидеть, сложа руки, а это не про меня. Правда, просил не афишировать мое участие. Соскучился по моим девочкам безумно. Не хочу больше так надолго расставаться. А благодаря замечательным новостям теперь и не придется. Вижу Соню и быстрым шагом подхожу к ней. Хватаю в охапку и кружу в воздухе. «Мы не одни», — улыбается моя Софи. «Плевать». Целую любимую со всей страстью, на которую способен. У меня для тебя отличные новости. — Что случилось? — удивляется она, но ее голос тонет в визге золоты. Прости, — шепчу и пожимаю плечами. Ставлю Соню на пол, а мелкую беру на руки. Ребенок требует внимания. — Как отдохнули? — спрашиваю у а попутно забираю чемодан у Сони. «Тебе понравилось море? Смотрю, ты загорела!» «Там было так классно!» Крепко обнимает меня мелкая. «Я видела настоящего дельфина! Он вот такой!» Раскидывает руки в стороны. «Ничего себе! Так что за новости?» Соня цокает каблучками рядом со мной, а Рома молча и хмуро идет позади. — Выбирай любую дату свадьбы, какую хочешь, — улыбаюсь Соне. — И медовый месяц тоже, куда пожелаешь. — А потом? — прищуривается. — А потом, любимая, тебя ждет должность шоколатье в нашем с тобой ресторане. — Забыла? Ты же так хотела поработать. — Смеюсь. — А Болотов? — спрашивает Рома, стискивая зубы. — Ну да. Парню от него досталось. Руку Роман уже никогда до конца не восстановит. В болоте. Слегка улыбаюсь. — Что это значит? — сразу спрашивает Соня. — Ты же обещал. Ты поклялся. — А я ничего и не делал. Говорю честно. Он связался не с теми людьми. За это и поплатился. То есть мы официально можем воскреснуть? Грустно усмехается Рома. «Да. Ты, кстати, не хочешь попробовать себя в роли управляющего персоналом в ресторане?» «Большего пока предложить не могу», — пожимая плечами. «Но с твоим наследством ты еще долго можешь страдать ерундой и искать себя». Роман бросает взгляд на сестру, а мы доходим до машины, утром утрамбовываем все чемоданы в багажник, злату пристегиваю в детском кресле, а сам падаю за руль. «Ну что, домой?» Беру Софи за руку и заглядываю в ее небесно-голубые глаза. — Я бы с удовольствием отведал твоего горячего шоколада. Рома сзади усмехается. — Можно меня в квартиру закинуть? А то чуется мне, что речь не о том. — Вообще-то... Соня оборачивается к брату и сверкает молниями из глаз. — Я готовлю потрясающий горячий шоколад. Если ингредиенты есть, конечно. Переводит взгляд на меня. «Все есть!» Киваю. «Да уж!» Рома чешет затылок. «И как ты у нас такой простодушной уродилась?» «Я не простодушная!» Надувается Соня и скрещивает руки на груди. «Нет, конечно!» Снова беру ее руку в свою и целую пальчики. «Просто наивная!» Улыбаюсь. «И не наивная!» «Я и Злату могу взять на пару дней!» Уже откровенно смеется Ромка. «Да!» Довольно вопит мелкая. «Хочу в гости кроме! «Значит, ты будешь готовить только для меня!» Ухмыляюсь, обращаясь к Соне. «У меня есть для тебя отличный фартук!» «И все?» — кривясь спрашивает Соня. И все. Рома на заднем сиденье заливается хохотом. Ну, хоть кто-то понял, что кроме фартука Соня ничего больше не получит. Давно хотел устроить нам рандеву на кухне. Зря, что ли, я там такой ремонт забабахал. Одна барная стойка чего стоит? Думаю, она идеально подойдет для главного блюда. «Следующий месяц мы, кажется, не вылезали из кровати. Наверстываем упущенное. Попутно готовимся к свадьбе, которую назначили на 2 августа. Официальное воскрешение прошло успешно. Теперь от журналистов нет отбоя, ведь все было представлено как операция по обезвреживанию особо опасных преступников. Семья Громовых в топе самых обсуждаемых тем. Ну да». Спустя четыре долгих года все виновные найдены и наказаны, невиновные оправданы и на свободе. И мы с моей милой Софи готовим грандиозный банкет в нашем ресторане с «София». Рома рассиживаться дома не стал. Согласился на предложенную мной должность. Теперь мы каждый день ужинаем всей семьей. Злата ходит в отличный частный детский сад недалеко от ресторана. И с ней занимается няня-логопед. В день нашей свадьбы я решил сделать несколько подарков. Первый — злате. Я восстановил и почистил ее игрушку, того самого зайца с подпаленным ухом. Теперь это просто игрушка. Во всяком случае, так думают все. Я же решил, что камеры в глазах очень даже могут пригодиться. Мало ли, лучше быть всегда готовым. Один раз они уже были весьма полезны. Жизнь долгая, никогда не знаешь, что ждет за углом. Второй. Моей невесте. Она как-то обмолвилась, что никогда не каталась на горных лыжах, но очень хотела бы научиться. Так что медовый месяц мы проведем в горах. А для полного счастья и буря адреналина. Тарзанка, подвесные мосты и прыжок с парашютом. Идеальный отрыв, чтобы перезагрузиться. Нам нужно сбросить это напряжение. И, конечно, маме. Мы вместе с Соней решили, что у нее должна быть спальня в нашей квартире. Мама очень полюбила девчонок, поэтому впервые я услышала от нее слова, что она будет часто к нам приезжать. Интересно, откуда такие перемены? Хотя, думается, мне она лукавит. Меня не проведешь, а ее поведение слишком уж изменилось. Да и Владимир Петрович стал наведываться к ней в гости чаще обычного. Очень надеюсь, что они оба найдут свое счастье, ведь мать всю свою жизнь отдала на мое воспитание, так и не выйдя замуж второй раз. А Владимир Петрович уже давно вдовец, и он заменил мне отца, поэтому я буду очень рада этому союзу. Без подарка остался только я. «Но это дело поправимое, есть у меня одна идейка, но это только после медового месяца. Надо оторваться напоследок, а то потом как минимум год Соне нельзя будет волноваться, да и с маленьким ребенком особо не покатаешься».